Они проехали сотню километров, и неожиданно за грядой деревьев показался морской залив. «Ого, там у воды такие странные гаражи!» — воскликнул мальчик. «Это верфи», — пробормотал отец. Они въехали в небольшой поселок с кирпичными домиками. Выход к заливу наглухо закрывали стены судостроительного завода. Навигатор, в который раз за день сбился... Им пришлось кружить по узким улицам. Мальчик высунулся в окно и высматривал табличку с адресом. Глаза у него видели далеко, а у отца всегда было плохо со зрением. «Вот он! Вот! Корабельная 63!» Они остановились у подъезда. «Пап, можно мне сходить с тобой?» «Не стоит. Ты и так весь день помогаешь». «Но я не пойду к самым дверям» и не буду показываться ему на глаза. Я подожду на лестнице и просто послушаю ваш разговор. Пожалуйста, мне так надоело торчать в машине. Ладно, идем». Они поднялись на второй этаж по грязной лестнице со стенами, исписанными маркером. «Я постою вон тут, внизу. А ты, пап, иди и уговори его». Отец вздохнул и нажал на кнопку звонка. Очень долго никто не открывал, потом послышались тяжелые шаги. «Что нужно?» — спросил грубый голос через закрытую дверь. «Я из журнала!» — неровным голосом ответил отец. «По поводу вознаграждения!» Щелкнул замок, зазвенела стальная цепочка. Мальчик мог наблюдать за происходящим через лестничный пролет. Он видел, как в дверном проеме... Появилась бритая голова на толстой шее и могучие голые плечи. Лицо слесаря было угрюмым, над губой густо росли седые усы. «Разводишь?» – отец промолчал. «Ну же, папа, скажи что-нибудь», – подумал мальчик. «Нашел дурака». Слесарь цыкнул и хотел закрыть дверь, но отец внезапно заговорил. «Когда в последний раз вы выбирались из дома? Куда вы обычно ездите в свой отпуск?» «Никуда», – язвительно ответил слесарь и закашлялся кашлем курильщика. «А тебе-то что? Ты из страховой?» «Нет». «Из секты?» «Нет. Я принес вознаграждение за ваши труды. Вы можете съездить туда, куда давно мечтали. Есть на земле такое место?» Лицо слесаря на миг разгладилось, глаза с тоской оглядели грязную лестницу. Он неловко почесал рукой затылок и сказал, «Бразилия! Я с самого детства хотел попасть в Бразилию!» Отец зачем-то потряс у него перед носом конвертом, который держал в руке, и засмеялся. «Вот, вот!» И в анкете, которую вы полгода назад заполняли у себя на работе, вы написали «Бразилия». Из множества кандидатов выбрали именно вас, потому что... Потому что вся ваша жизнь – сплошная работа». Слесарь нахмурился, скрестил на груди мускулистые руки. Отец, задыхаясь от восторга, продолжил. «Здесь в конверте лежит билет на самолет до Рио-де-Жанейро и обратно». Для вас забронирован номер в хорошем отеле с завтраками и ужинами. Единственное, за что я не плачу, — это вещи, которые вы там купите. Сувениры и... Ты из турагентства? Нет, — разозлился отец. Я из журнала. Вы выиграли приз, ясно? Ясно, — сказал слесарь и закрыл у него перед носом дверь. Ну почему? Почему вы мне не верите? крикнул отец и даже ударил кулаком по двери. «Потому что кругом мошенники!» — послышался приглушенный голос из квартиры. «И ты один из них. Отойди от двери, а то мне придется сходить за разводным ключом, и тогда полетишь до самой Бразилии». Отец опустил руки и зашагал вниз. Мальчик видел, что лицо у него серое, как высохшая на солнце тротуарная плитка. Снова они вернулись ни с чем в остывшую машину, включили печку и минуту молчали. «Почему, папа, ты сказал ему, что ты из журнала? А что мне было говорить, что я ювелир, который решил поделиться своим доходом, иначе он не стал бы открывать?» «Но это же неправда». Отец посмотрел на него очень выразительно и только один раз. Я ведь не пытаюсь обманом что-нибудь у них отобрать, сынок. Я хочу, чтобы они почувствовали себя счастливыми. Мальчик задумался. А маме ты почему не рассказываешь, куда мы ездим? Мама меня не поймет. Она думает, что все деньги, которые я зарабатываю, принадлежат нашей семье. А как на самом деле? На самом деле я просто покупаю драгоценные камни в одной стране и продаю их в другой, там, где они ценятся гораздо выше. Чаще всего я ничего не изготовляю, ни во что не вкладываю труд. Я просто получаю деньги из воздуха и из камней, которые находят другие люди в земле. «Но у тебя ведь не сразу стало это получаться?» «Не сразу. Я много работал, ездил по миру». Мне пришлось изучать культуры других народов, чтобы больше узнать о своих потенциальных заказчиках. Что значит потенциальных, пап? Доставай блокнот. Кто там следующий? Мальчик порылся в бардачке, открыл блокнот, заложил пальцем нужную страницу и сказал, «Почему ты так уверен, что этим людям нужны путешествия?» Отец оперся на руль, посмотрел вверх, И в лобовом стекле отразились его глаза, а в глазах осеннее небо. Я не уверен. Просто всю жизнь я тяжело трудился, испортил зрение и нарастил горб, работая в ювелирных лавках. А потом, когда я отправился в первое путешествие, это была Барселона, я понял, что жил как Тарантул в пластиковом контейнере. Мне пришла в голову мысль, как много народов и у каждого есть свой любимый драгоценный камень. Что если купить камни у тех, кто их не ценит, и продать тем, кто считает их священными? Позже я придумал целую систему, которая позволила мне все это провернуть. Я никого никогда не обманывал. Люди сами назначали цену, продавая мне свои сокровища. Но я не обязан был говорить им, что могу продать их камень втрое дороже в другой стране. Так я начал получать деньги из воздуха. У меня появилась семья, хороший дом, автомобиль, интересное занятие. Чего еще желать мужчине? Чего желать? Переспросил мальчик. А того, сказал отец, чтобы другие люди тоже испытали это счастье. Чем больше я болтался по миру, тем становился мрачнее. Везде я видел одно и то же. Сколько несчастных, придавленных работой и семейными заботами не позволяют себе отправиться в заслуженный отпуск. Сколько людей умирает, так и не побывав в той заветной стране, которую всю жизнь хотели увидеть, только потому, что у них не хватает средств и сил, чтобы осуществить задуманное. «Много», — вздохнул мальчик. «Вот я и решил. Пусть одни создают приюты для бездомных животных, а другие поддерживают сирот. Моя участь — усталые люди. Людей убивают болезни, смерчи, наводнения, войны, автокатастрофы, сигареты и алкоголь. Но я уверен, что немало их гибнет от обычной работы без достойного отдыха. Отец вцепился в руль и повторил. «Так кто у нас следующий?» Мальчик сидел, широко раскрыв глаза. Он поглядел на отца. Затем на сумку с желтыми конвертами. «В каждом письме настоящие билеты в другую страну? И они не хотят их брать?» Отец кивнул. «Я заранее узнаю даты их отпусков и предлагаю ему ехать. Я даже выбираю моменты, когда они почти ни от кого не зависят. Единственное, что от них требуется, собрать чемоданы и сесть на самолет». Мальчик открыл блокнот и торжественным голосом прочитал. Елизавета Захарова, 47 лет, двое детей, четверо внуков. Муж моряк, большую часть времени проводит в плаваниях. Работает кассиром в крупном супермаркете. Стаж работы 14 лет. До этого работала бухгалтером 3 года. Всю жизнь мечтала попасть в Париж. Никогда не выезжала из города. Из города, добавил отец, в котором весь год идут дожди. Автомобиль выехал из поселка и набрал скорость.